Глава шестая. Монахи. В мире полно монахов. Бернард Клеврорский около 1130 года где-то в 909 или 910 годах герцогу Гильйому Аквитанскому пришлось искать новое обитание для своих охотничьих собак. Герцог хотел основать монастырь и обратился за советом к одному из самых уважаемых монахов своего времени, человеку по имени Бернон. Бернон когда-то сам был вельможей, но отказался от мирских утех, чтобы посвятить себя служению Богу. Он построил собственное аббатство в Гиньи, в Восточной Франции, и управлял им с таким успехом, что вскоре ему предложили возглавить еще одно аббатство по соседству в Бом-Ле-Масси. При Берноне оба монастыря славились своим руководством, строгим распорядком жизни и суровой дисциплиной. Монахов в них часто наказывали плетьми, запирали в кельях и морили голодом за малейшие провинности. Впрочем, многие не видели в этом ничего дурного, напротив, считали, что это укрепляет репутацию Бернона как несгибаемого духовного настоятеля с превосходным послужным списком. Гильйом обращался за советом к Бернону, как к одному из ведущих авторитетов в области монашества во всех франкских землях. Но, как рассказывали позже, приступив к работе над новым проектом, Бернон сразу поставил перед герцогом сложную задачу. Лучшим местом для нового монастыря, ему показалось, местечко Клюни в Бургундии, где стоял охотничий домик герцога. Гильйом любил эту часть своих обширных владений. Он держал там множество гончих и время от времени приезжал туда, чтобы насладиться азартом охоты. Однако Бернон заявил, что Клюни единственное место, подходящее для ободства, а собак придётся отправить куда-нибудь ещё. "Это невозможно", сказал Гильйом, согласно более поздней хронике, описывающей этот разговор. «Я не могу прогнать своих собак!» «Прогоните собак!» — ответил Аббат. «И пустите на их место монахов! Вы хорошо знаете, какую награду даст Бог за собак и какую за монахов!» Гирьем неохотно согласился. Он решил отказаться от охотничьего домика в пользу святой обители и которая могла послужить спасению его бессмертной души. Согласие жены Энгельберги, он составил грамоту верив в вере в будущий обитель покровительства святых Петра и Павла, а выходсутствия на земле по пе римскому. Бернон должен был позаботиться, чтобы на месте охотничьего домика построили жильё для монашеской общины, обеспечивать всем необходимым братьев, которые придут туда жить. Будут окрестные леса и пастбища, виноградники и рыбные пруды, деревни и сервы, прикрепленные к земле несвободные земледельцы. Взамен монахи будут проводить время в постоянных молитвах и благочестивом служении, давать кровь проезжающим путешественникам и вести почтенную и целомудренную жизнь по уставу святого Бенедикта. Этот свод монастырских правил составил ещё в VI веке живший на юге Италии монах Бенедикт Нурсийский. Покровителями монастыря будут римские папы, настоятелем Бернон. Герцоги Гильйома и его потомки будут содержать и защищать обитель. Так возникло Клюнийское аббатство. На первый взгляд, в его появлении нет ничего необычного. В эпоху каролингов богатые франки нередко основывали монастыри А среди простых людей находилось немало желающих стать монахами и монахинями. Однако аббатство в Клюни отличалось от многих современных ему обителей тем, как мало власти потребовал взамен герцог Гильём для себя и своих наследников. Он мог бы утвердить для своей семьи право назначать будущих настоятелей Клюни и непосредственно вмешиваться в управление монастырём, но он этого не сделал. Вместо этого он пообещал, что берноны и все будущие братия Клюни смогут заниматься своими делами без оглядки на светскую власть и даже на местных епископов. Согласно уставной хартии, всякий, кто попытается вмешаться в дела Клюнийского аббатства, будет вечно гореть в адском пламени, пожираемый червями. А до этого ему придётся уплатить штраф 100 фунтов. Таким образом, Клюнийские братия были ограждены от посягательств и предоставлены сами себе настолько, насколько это вообще было возможно для средневековых монахов. Строительство началось примерно в 910 году. Это был масштабный и дорогостоящий проект. Бернону и монахам, приглашённым для заседания Клюни, требовались церковь, общие жилые помещения, спальни, трапезная и библиотека, отдельные келлии и помещения для занятий, а также кухня и стойло для домашнего скота, где работали слуги миряне. Строительство продолжалось много лет, и было далеко до завершения и в 918 году, когда умер Гильйом, и даже в 927 году, когда вслед за ним в могилу сошёл Бернон. Но хотя строительство клюни шло крайне медленно, и была окутана не славой, но облаками строительной пыли. Оно тем не менее имело колоссальное значение в истории средневекового Запада. Следующие 200 лет ознаменовались бурным расцветом монашества. За это время возникло множество разнообразных монашеских орденов. Помимо бенедиктинцев появились цистерцианцы, картезианцы, премонстраты, тринитарии, Гильбертинцы, августинцы, паулины, целистинцы, доминиканцы и францисканцы, а также военные ордена: тамплиеры, госпитальеры и тевтонские рыцари. Однако именно Клюни, расположенный в Бургундии и распространивший своё влияние не только во Франции, но и в Англии и Италии, на Пиренейском полуострове и на западе Германии, стал самым выдающимся монастырём Европы. В середине 10 века он служил штаб-квартирой международной организации на пике своего развития, включавшей в себя сотни дочерних обителей. Все они подчинялись настоятелю Клюни, в распоряжении которого находились ошеломляющие богатства и огромные экономические ресурсы. К концу XI века аббат и клюни общались на равных с королями и папами и участвовали в переговорах высочайшего уровня и самых значимых конфликтах своего времени. К западу от Рейна клюнийские обители, словно филиалы духовного Макдоналдса, можно было встретить буквально на каждом повороте, особенно вдоль паломнических маршрутов, ведущих в Сантьяго до Компостелла на северо-западе Испании и другие святые места. Следует признать, влияние Клюнии не затрагивало большую часть Германии, а также христианские области Восточной и Центральной Европы, не говоря уже о Византии, где развилась собственная уникальная форма монашества. Однако в течение нескольких веков Клюнийское аббатство обладало исключительной по степени воздействия мягкой, так сказать, силой, стоявшей выше светских границ и полномочий, Клюнийская система инициировала стремительный общий рост монашества, который изменил отношения церкви и государства, придал культурной жизни христианского мира новые формы и наполнил её новым смыслом, трансформировал не только религиозные обряды, но и письменность, архитектуру, изобразительное искусство и музыку. Прекрасным примером всего этого служило само Клюнийское аббатство. Сегодня в Нёму вы почти не на что смотреть, кроме тех построек, которые не успели взорвать антиклерикально настроенные обыватели во времена Французской революции в 18 веке. Когда-то в Клюнии находилась, возможно, одна из крупнейших церквей в мире, способная соперничать с собором Святого Петра в Риме и собором Святой Софии в Константинополе, выросшая на месте охотничьего домика и собачьего загона церковь Клюнийского аббатства. длиной 157 метров, стала самым большим зданием в Европе. В ней располагались всемирно известная библиотека и художественный центр, в ней собиралась влиятельная верхушка монашествующего сообщества, в ней билось сердце золотого века монашества. История бадства переносит нас в эпоху активного развития монашеской жизни, эпоху экспериментов и роста, Влияние Клюни и остальных монашеских орденов и укладов ощущалось в латинском мире до конца средних веков. От пустыни до вершины горы. Суть монашества наилучшим образом выражают слова Христа в рассказанной евангелистом Матфеем притче о богатом юноше: "Если хочешь быть совершенным", сказал ему Иисус. "Пойди Продай имение твоё и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. Тогда приходи и следуй за мною. Юноша, к которому Христос обратился с этими словами, не захотел слушать. Он ушёл, жалуясь, что никак не может отказаться от своих денег. На это Христос ответил знаменитым изречением о верблюде и игольной мушке. Однако через несколько сотн лет взгляды изменились. Примерно в III веке благочестивые мужчины и некоторые женщины в христианских землях римского Ближнего Востока пришли к выводу, что для спасения души необходимо при жизни полностью отказаться от всякой роскоши, мишуры и соблазнов они раздавали своё имущество переставали выходить в свет или удалялись в пустыню чтобы жить в телесной скудости но в нравственной чистоте молясь созерцая окружающий мир и питаясь подаянием и объедками подобно многим другим ключевым событиям в истории западного монотеизма в первом тысячелетии Аскетизм возник в пустынях Ближнего Востока, если точнее, в Египте. Одним из самых известных египетских христианских подвижников был святой Антоний Великий. Антоний был почти буквально тем самым богатым юношей из притчи, наследник состоятельной семьи, в возрасте 20 лет. Он пошёл в церковь и услышал поучения Христа о нищете, И тут же продал всё, что имел, раздал вырученные деньги бедникам и стал вести жизнь отшельника. Его стойкость в самоотречении стала легендой и примером для многих поколений монахов, живших после него. Современник Антоний, епископ Афанасий Александрийский, описал его отшельнические труды и тяготы в увлекательном и долгая время пользовавшемся большой популярностью житии. В нем рассказывается, как Антонию являлись в пещере демоны в обличии маленьких детей, свирепые дикие звери, груды сокровищ и гигантские чудовища. Выдержка и сила веры помогли Антонию перенести эти испытания. Он подавал прекрасный пример другим отшельникам, и новообращённым приходившим к нему черпать вдохновение в жизни, исполненной тяжёлого труда и строгости глубоких молитв. Несмотря на суровые условия, Антоний дожил, по крайней мере, так говорили, до 105 лет. После смерти его стали называть отцом монахов. Но он был далеко не единственным выдающимся подвижником своего времени. Эпоха становления христианства рародила целую плеяду отцов пустынников и матерей пустынниц. Среди них были главный ученик Антония Макарий, римский солдат Пахомий, основоположник киновитизма, обычая совместного проживания аскетов в общежитиях киновиях, раскаявшийся разбойник Моисей Чёрный, отшельница Анахоретка Синклетика Александрийская и некая Феодора также из Александрии, которая вступила в мужскую общину аскетов и жила среди них в мужском образе, неузнанной до самой смерти. Эти ранние подвижники были на редкость разношерстной компанией, первооткрыватели и экспериментаторы, нередко, на наш взгляд, чересчур эксцентричные, но... связанные одними и теми же стремлениями испытать силу воли телесными лишениями в самых глухих и малопригодных для обитания местах, они открыли для себя и для всех остальных то, что стало сутью средневекового монашества, и поколения монахов и аскетов в следующие одиннадцать столетий следовали их примеру. Зародившись в пустыне, монашеское движение неуклонно росло, И в 3-6 веках распространилось из Египта по всем землям христианского Востока и Запада. Значительные ранние центры монашества возникли в Кесарии, Каппадокийской, современной Кайсери, Турция, Аквелее, Италия и Мармутию, Франция. С последним связана деятельность примечательного святого по имени Мартин, римского кавалерийского офицера. который узрел свет Христа и отказался от военной службы, чтобы стать отшельником-епископам в Туре. Говоря упрощённо, существовало два типа монахов. Отшельники селились поодиночке. Некоторые удалялись в глухие места, а крайне приверженцы отшельничества могли стать столпниками, то есть жили и молились на вершинах столпов. Другие отшельники бродили по городам и деревням, проповедовали, просили милостыню на пропитание и духовно наставляли мирян. Кроме них были кеновиты, которые объединялись в однополые общины, жили вместе, обычно в постоянном жилище с общими помещениями и отдельными кельями, и целыми днями молились, изучали святые писания и трудились. Оба типа монашества Слово происходит от греческого слова и подразумевает единство с Богом, сосуществовали на протяжении средних веков и сохраняются сегодня. Оба типа вызывали определённую тревогу у официальной церкви. Аскеты подрывали традиционную социальную иерархию. В большинстве случаев это были благочестивые миряне, а не рукоположенные священники. Они не подпадали под юрисдикцию епископов и нередко оттягивали к себе авторитет и благотворительные пожертвования, на которые претендовали официальные представители церкви. На Халкидонском соборе в Византии в 451 году была предпринята попытка заставить монахов жить в монастырях и отказаться от странствий, но постановление не имело успеха. Во-первых, Было очень трудно практически контролировать проявление личного благочестия. Во-вторых, глобальные культурные сети в раннем средневековье уже были достаточно обширными и прочными, чтобы позволить мужчинам и женщинам вести монашескую жизнь далеко за пределами Константинополя. В V веке христианские отшельники встречались повсюду, от Ирландии до Персии, везде, где распространилось христианство. Были монахи и отшельники, и, по-видимому, долгое время никому не удавалось навязать их спонтанным, энергичным, локальным субкультурам какие-либо порядки и правила. Огромную роль в процессе последовательного упорядочивания монашеской жизни сыграл, по крайней мере, на западе, итальянец Бенедикт Нурсийский. Подробности жизни Бенедикта вызывают множество вопросов. Поскольку он, как и святой Антоний, стал героем чрезвычайно популярного жития, написанного папой Григорием I Великим во все не для того, чтобы удовлетворять современным требованиям исторической достоверности, однако мы можем более или менее уверенно утверждать, что Бенедикт родился примерно в 480 году. Он происходил из зажиточной семьи, и у него была сестра-близнец по имени Схоластика. Некоторое время Бенедикт жил в Риме, но ещё в молодости покинул город, бросил учение и оставил дом и богатство своего отца с твёрдым намерением служить лишь Господу. По словам Григория Великого, Бенедикт искал некое место, где мог бы достичь своих желаний и своей святой цели. Он нашёл его в пещере близ Субьяко, в Лацио. Там более опытный аскет Роман из Субьяко обучил Бенедикт премудростям отшельнической жизни, вскоре ученик превзошёл учителя в святости, и ему предложили управлять соседним монастырём. Хотя поначалу Бенедикт не хотел отказываться от трудов в пещере ради жизни в общине, на новом месте он вскоре достиг успеха. Согласно житию, он совершил множество чудес. Недовольные монахи, возмущённые строгостью его правил, Много раз пытались отравить его, но он выжил. Он воскресил мальчика, придавленного рухнувшей стеной. Он перехитрил Гота по имени Ригго, который притворялся королем варваров Тотилой, и привел в замешательство настоящего Тотилу, предсказав дату его смерти. Как оказалось, вполне точно. Он каким-то шестым чувством догадывался, когда монахи пытались, вопреки уставу, прятать кувшины с вином, принимали подарки монахам запрещалось иметь личную собственность и даже когда склонялись мыслями к гордыне бенедикт изгонял бесов воскрешал мёртвых и исцелил одну женщину от безумия раз в год он виделся со своей сестрой с холастикой которая жила в женской монашеской общине с холастика тоже умела творить чудеса и могла упросить бога в нужный момент вызвать грозу Но самое главное, Бенедикт Нурсийский основал на юге Италии 12 монастырей, в том числе один в живописном месте на вершине холма в Монте-Кассино, на полпути между Римом и Неаполем, на месте заброшенного языческого храма римского бога Юпитера, чтобы убедиться, что в Монте-Кассино и других обителях соблюдается установленное им правило, Бенедикт написал устав для монахов. превосходный в своём благоразумии и весьма красноречивый изложенные в уставе принципы позволяли монахам, по словам Бенедикта, отречься раз и навсегда от собственной воли и, вооружившись крепким и благородным оружием послушания, сражаться за истинного царя, Господа Иисуса Христа. Устав святого Бенедикта, Regula Sancti Benedicti Бул отнюдь не уникален или оригинален. Он даже на первый письменно зафиксированный монашеский устав, стоит то Аврелий Августин, епископ Гиппона написал свой устав в начале V века, а Цезарий Арелатский в 512 году составил свод правил специально для женщин, Regula Virginum. Бенедикт заимствовал многое из трудов аскета V V veka Ioanna Cassiana i anonimnogo teksta 6 veka pod nazvaniyem Pravilo nastavnika, tem ne meneye Ustav Benedikta otlichalsya prostotoy i elegantnostyu i priobryol bolshoe vliyaniye. On sluzhil obraztsom dlya mnogikh sleduyushchikh pokoleniy zapadnykh monakhov, zhivykh po etomu Ustavu monakhov, stali nazyvat Benediktinsami ili chernymi monakhami, poskolku oni byli obyazany nosit chornye riasy. Устав Святого Бенедикта, состоявший из 73 глав, излагал правила жизни монашеской общины под руководством настоятеля. Главными занятиями в жизни монахов были молитва, изучение святых писаний и физический труд. От них требовались скромность, личная бедность, целомудрие и умеренность в еде. Устав предусматривал и иерархию внутри монастыря. Он указывал, какую пищу можно или нельзя есть, и в какое время. Он устанавливал правила, касающиеся сна и одежды, определял на каких условиях монахи могут продавать произведённую ими продукцию, как они должны путешествовать и даже как часто им можно улыбаться. За нарушение устава полагались разнообразные наказания: от выговора до изгнания из обители. хотя для заболевших могли сделать исключение устав был достаточно подробным, чтобы им могли руководствоваться настоятели других монастырей, но достаточно гибким, чтобы позволить монастырям сохранять определённую степень индивидуальности. Короче говоря, это было продуманное и изящное сочинение, поэтому Григорий Великий осыпал его похвалами и процитировал в своём жизнеописании Бенедикта. Тот, кто следует уставу, писал Григорий, может понять всецело бенедиктинский образ жизни и дисциплину. Эти люди могли надеяться достичь совершенства, исполняя команды, как мы сказали бы сейчас, священного алгоритма. Подобно тому, как святой Антоний в пустыне дал пример для подражания первым аскетам Римской империи, Бенедикт на вершине своей горы в Монте-Кассино составил пошаговое руководство для тех, кто хотел обратиться к монашескому образу жизни. В следующее десятилетие его устав экспортировали во все уголки христианского запада. Золотой век. Во второй половине VII века, примерно через 100 лет после смерти Бенедикта Нурсийского, его кости вместе с костями его сестры с Холастики извлекли и похитили из-за хоронения в Монте-Кассино. В то время монастырь лежал в руинах. В 580 году его разграбили лангобарды, а заново отстроен и заселен он был только в 718 году. Согласно более позднему источнику, грабители могилы считали, что делают доброе дело. Они сами были монахами, И пришли из центральной Франции, за сотни миль к северу от Монт-Кассино, местонахождения гробницы им указали святые видения, вызванные усердным постом и местный свинопас. Приложив некоторые усилия, им пришлось прорубить две толстых мраморных плиты. Они нашли останки Бенедикта из Холастики, собрали их, вымыли и завернули в тонкое чистое полотно. чтобы перенести домой в свою страну. То есть в монастырь в Офлери, впоследствии Сен-Бенуа-сюр-Луар, примерно в 150 км к югу от Парижа, настоятель флеррийского монастыря Мамолин сразу понял, какая ценная вещь попала к нему в руки. Полотно, в которое были завёрнуты кости, словно пропиталось чудесной святой кровью. Момолин объявил это верным признаком подлинности мощей. Останки были с почёстями перезахоронены, и новое святилище принесло аббатству Флори громкую славу. Посмертное переселение святого Бенедикта из Италии в земли франков не просто авантюрная проделка. Это дерзкое ограбление имело долгосрочные последствия, поскольку благодаря ему в следующем столетии в землях севернее Альп Бенедикт и его устав обрели новую популярность. В раннем средневековье в меровингской Галлии существовало множество разнообразных монашеских практик, особенно сильно здесь было влияние ирландского монашества, делавшего упор на телесное лишение и миссионерские странствия. Смотрите пример святых проповедников Колумбы и Колумбана. при этом существовало множество разных способов управления монастырём и не было единого мнения, какой из них лучше жившие в общинах монахи и монахини руководствовались бессистемной смесью правил, сочинённых или заимствованных от куда-то их настоятелями часто было довольно трудно отличить монашескую обитель от дома каноников Священнослужители, которые жили вместе по собственным принятым между собой правилам и которым разрешалось иметь личную собственность и без ограничений общаться с людьми и окружающим миром, появление бенедиктинского устава в Корне изменило ситуацию. Инициаторами перемен в этом, как и во многих других случаях в раннесредневековой Франции, стали каролинги. Как мы видели в главе 5, Карл Великий быстро расширил и централизовал франкскую власть, в некотором смысле возродил христианскую империю на западе и проявлял большой интерес к учёбе, образованию и церковной архитектуре. Неудивительно, что ему понравилась мысль о единых правилах для всех монахов в своих владениях. Карл Великий и его сын Людовик Благочестивый Увидели в уставе Бенедикта отличный способ упорядочить христианскую практику и целенаправленно осуществлять имперскую власть в повседневной жизни подданных. Это было особенно актуально в случае с монахами, которые занимали не вполне удобное положение, поскольку находились вне прямого контроля церкви и не подчинялись ни епископам, ни светским властям. Кроме того, основание бенедиктинских монастырей на недавно завоеванных языческих землях, позволяла распространить одобренные христианские практики на окраинах империи, соединяя колонизацию с миссионерской деятельностью. И, наконец, королинги признавали, что монастыри служили единственным источником серьезного образования, давая одаренным юношам и девушкам возможность изучать и разбирать христианские писания и христианские. изучать латынь и знакомиться с сохранившимися сочинениями античных языческих авторов. По этой причине Карл Великий и Людовик продвигали и поддерживали устав Бенедикта всей мощью светской власти. Это был решающий момент в истории западной церкви. Ответственность за практическое воплощение этой религиозной политики возложили на другого Бенедикта, Анианского. Он получил широкие полномочия и приступил к выполнению задачи с большим воодушевлением. На склоне лет его труды увенчались чередой церковных соборов, прошедших в 816-819 годах в прекрасном Ахенском дворце. На тех собраниях Людовик и Бенедикт Анианский повелели всем франкским монастырям впредь соблюдать единое правило Монахи должны были проходить стандартный обряд посвящения, беспрекословно подчиняться настоятелю, проводить дни в молитвах, работе и изучении святых книг, а самое главное следовать уставу святого Бенедикта, дополнять который могли только постановления, соответствующие его изначальному духу. Любой монах, почувствовавший, что не в силах выдержать строгость монашеской жизни, должен было искать рукоположения в священнике, переходя таким образом в лоно государственной церкви и под юрисдикцию местного епископа. Итак, во франкской империи было два пути. Вы либо принадлежали непосредственно к церкви, либо подчинялись одобренному властями бенедиктинскому уставу. Нельзя сказать, что это сразу полностью упорядочила религиозную жизнь в обширных владениях каролингов, однако благодаря этому бенедиктинская практика стала общепринятой во многих областях Европы. С этого времени бенедиктинский стандарт брали за основу все крупные монашеские движения, в том числе клунийцы X века, к которым мы теперь вернёмся. Когда герцог Гильём Аквитанский передал охотничий домик в Клюни аббату Бернону. Он примерно представлял, что возникнет в будущем на этом месте. Образцовая бенедиктинская обитель, не повинующаяся никаким земным властям, кроме Папы Римского, во главе с суровым настоятелем, который будет твердой рукой поддерживать в ней должный порядок, вряд ли Гильом мог представить, насколько успешно будет развиваться монастырь в Клюни, и насколько могущественным он станет. Бернон умер в 1927 году, передав управление Клюни новому настоятелю по имени Одо. Он с детства обучался воинскому искусству в доме герцога Гильйома, но в ранней юности пережил кризис веры и сбежал, чтобы жить в пещере отшельником. Позднее Одо вступил в строгую монашескую обитель Бернона в Бом-Ле-Мосью и стал известен безупречным смирением. Сменив Бернона на посту настоятеля Клюни, Одо завершил первую фазу строительных работ в монастыре. Он добился от короля и папы подтверждения уставной хартии герцога Гильома, получал в подарок земли и деньги от благосклонно настроенной знати и поддерживал введённую Берноном традицию строгого соблюдения бенедиктинского устава. Особенным добродушием он при этом не отличался. Братья в Клюни сурово наказывали даже за недоеденные крошки на тарелках. Но самое главное, Одо начал экспортировать высокие стандарты Клюни в другие монастыри. Он словно внештатный инспектор по качеству посещал обители бенедиктинцев в центральной Франции и давал рекомендации по улучшению общинной жизни. Почти всегда это означало возвращение к первоосновам: тяжёлому физическому труду и постоянным молитвам. Одо считал, что монахи обязаны хранить молчание и подавать голос лишь при крайней необходимости, и настаивал на воздержании в пище. и полного исключения из рациона мяса. Он педантично следил за соблюдением правил одежды. По словам его биографа Иоанна Салернского, его прежде всего занимало презрение к миру, а затем ревностное старание о душах, исправлении монастырей, одежды и пищи монахов. Возможно, сегодня меры Одо покажутся излишне суровыми. Но необходимость подобной реформе действительно существовала, несмотря на неоднократные требования королинских правителей и не только их, поддерживать в монастырях порядок и соблюдать бенедиктинский устав. Сохранившиеся источники того времени изобилуют красочными примерами снижения стандартов, очевидно, жизнь в изоляции действовала на многих братьев и сестёр слишком расслабляюще. Живший в Северной Англии в восьмом веке монах и историк Беда-достопочтенный оставил типичный нелестный рассказ о двойном монастыре, обитель, основанная одним аббатом или аббатисой, в которой проживали как женская, так и мужская монашеские общины в Колдингеме, современный Бёркшир в Шотландии. По словам Беды, монахи и монахи не там. половину времени проводили в постелях, иногда даже друг с другом. Их кельи стали прибежищем чревоугодия, опьянства, суесловия и прочих пороков. А монахи не при любом удобном случае ткут себе узорные одежды и наряжаются в них как невесты, или же приводят к себе мужчин извне, Даже с учётом неприязненного отношения беды к женщинам и высокой вероятности предвзятости восприятия, очевидно, любой отправившийся искать в монастырях несовершенства и пороки, обязательно нашёл бы их. Его очерк рисует яркую картину моральной распущенности среди так называемых аскетов. Одо не дошёл до британских островов, Поколением позже монастырскую реформу там провели представители официальной английской церкви: архиепископ Дунстан Кентерберийский, епископ Этелвольд Винчестерский, архиепископ Освальд Йоркский. Однако Одо решительно намеревался искоренить те пороки, о которых писал Беда. Пример Колдингема сам по себе мог бы служить ужасным предупреждением для своих равных монахов и монахинь. Поскольку, согласно беде, на это место и его обитателей пала суровая кара с небес в виде бушующего огня, но продвигаясь по Европе и постепенно распространяя клюнийские монастырские правила, Одо обнаружил, что его ждёт очень много работы. Естественно, не все монахи, к которым он приезжал, радовались его визиту. Когда Одо явился реформировать Флори, место упокоения мощей Бенедикта из Холастики, обитатели монастыря встретили его копьями и мечами. Позднее они утверждали, что травмированы набегами викингов, поэтому с подозрением относятся ко всем незнакомцам. Так или иначе, Одо успокоил их, сделал выговор, исправил их порядки и поехал дальше. За следующие 10 лет он донёс Клюнийскую реформу до монастырей Нормандии и Южной Италии, где реформировал даже монастырь Монте-Кассино. В числе прочего, Одо прославился умением возвращать монахов в монастыри, опустошённые нападениями нехристиан: викингов, мусульман Северной Испании и славян, совершавших набеги из Центральной и Восточной Европы. Уезжая из реформированного монастыря, он обычно оставлял одного из своих доверенных и опытных собратьев следить за соблюдением новых порядков. Во многих случаях эти люди занимали должность не аббатов, а приоров и подчинялись непосредственно самому Одо. Скорее эта практика стала систематической. Таким образом, с каждой новой реформированной обителью Настоятель Клюни расширял свою власть. Он стал не просто главой одной обители, и странствующим специалистом по устранению неполадок в других. Он активно соединял реформированные обители в единую духовную общину Клюнийского толка. Старания Миодо к времени его смерти в 942 году Клюнийская реформа распространилась по всей Западной Европе. К середине X века богатство клюний приобрело известность. Более того, это случилось в самый подходящий момент, когда на монастыри, особенно западные, обрушились потоки денег и недвижимости, а существование духовных общин превратилось в процветающий бизнес. Бенедиктинские монастыри, такие как славная обитель в Горзе, недалеко от Меца на северо-востоке Франции, начали самостоятельно реформироваться по тому же принципу, что и клюни, и играли роль инновационных центров в своих областях. Короли Германии у себя дома активно покровительствовали новым бенедиктинским обителям, одновременно христианство вместе с опустующим иомаскетическим образом жизни продвигалось дальше по Европе. Правители Богемии на территории современной Чехии, Венгрии, Польши и Дании обратились в христианство в X-XI веках и вознаменование этого основали в своих землях монастыри. Первыми монахами на территории Польши были поселенцы-миссионеры из-под Равенны, основавшие монастырь под защитой польского князя Болеслава Храброго. Увы, все они были убиты разбойниками. Бенедиктинские монастыри появились в Палестине и Сирии, в святых местах Иерусалима и в прибрежном городе Антиохия, и всё же именно недавно основанный монастырь Клюни, отличавшийся быстрой реакцией и имевший все шансы стать международным брендом, наиболее успешно использовал хлынувшее на рынок богатство. Причины взрывного интереса к монашеской жизни на рубеже первого тысячелетия вызывают горячие дебаты среди историков. Свою роль здесь сыграло множество факторов. Одной из элементарных причин могло стать изменение климата. Примерно между 1950-м и 1250-м годами глобальные температуры в северном полушарии повысились, и хотя это повышение не распределилось равномерно по всему земному шару, Оно обеспечило самый продолжительный и устойчивый период климатического благоприятствования на западе со времён римского климатического оптимума. Средневековый климатический оптимум продолжался далеко не всё средневековье, но как мы увидим, благодаря ему в Европе существенно улучшились условия для земледелия. Это естественное преимущество совпало с появлением нового вида конской упряжи, и большого железного плуга, так называемого тяжелого плуга, что позволило значительно повысить производительность крупномасштабного сельского хозяйства. Технологии соединились с благоприятными последствиями изменения климата, землевладение стало более прибыльным, а у землевладельцев появились больше располагаемого дохода, который они могли потратить. Но на что его потратить? подходящий ответ на спасение Возвышение каролингов изменило политическое устройство Западной Европы. Многочисленные раздробленные так называемые варварские государства объединились в возрождённую христианскую империю. Центральная власть окрепла, а военные действия отодвинулись на окраины организованного христианского Запада. в физическую центральную Европу, мусульманскую Испанию и позднее в Скандинавию. Однако одновременно на это создало в западных землях условия для мелкомасштабных внутренних столкновений. Франкские вельможи всё больше зависели от правителей, которые вознаграждали их за верность земельными наделами, защищая свои земли, знать сражалась друг с другом. Далее мы подробно рассмотрим, как это изменило аристократическую воинскую культуру. Все эти факторы привели к резкому росту междоусобиц среди христианских воинов. Одновременно многим воинам хотелось убедиться, что они не попадут за свои грехи в ад. Изящное решение этой проблемы предложили монастыри. Церковь рекомендовала искупать грехи покаянием и молитвой. Это отнимало много времени и было неудобно и непрактично для людей, занятых другой работой, сражаться и убивать друг друга. К счастью, церковь придерживалась весьма свободных взглядов на покаяние, и церковные власти не возражали, если богатые люди платили кому-то другому, чтобы те совершали покаяние за них. Основывая монастыри, как это сделал Герца Гильём в Клюни, Землевладельческие боярские классы Европы могли искупить свои грехи. Они платили монахам, чтобы те просили прощения от их имени. В результате, начиная с IX века, основание монастырей и пожертвования в их пользу превратились в популярное времяпрепровождение богатых мужчин и женщин. Как все развлечения богатых людей во все времена, это быстро вошло в моду. и породило конкуренцию и стремление обогнать других. Особенно ценились монастыри с самым высоким качеством служения, самыми большими церквями и библиотеками, многочисленными и набожными общинами и высокой международной репутацией. Сверхбогатые люди основывали монастыри, просто богатые жертвовали им. Все остальные и зажиточные те, кто едва сводил концы с концами, По мере сил следовали их примеру. Монастыри возникали сотнями. Оглядываясь на это бурное время роста, мы понимаем, почему 10-12 века часто называют золотым веком монашества. Путь на небеса. Одилон, пятый аббат Клюни, в детстве страдал инвалидностью. Он не мог ходить. Он родился в богатой семье, и его родители были хорошо известны в своём уголке Аверни на юге Франции. Во время путешествий слуги несли маленького Аделона на насилках. В каком-то смысле это была роскошь, недоступная большинству детей в его положении. Однако всё же Аделон страдал, и, по-видимому, ему суждено было всю жизнь оставаться калекой. Но однажды случилась удивительная вещь. Семья Дилона путешествовала и проходя мимо церкви слуги, которые несли мальчика, остановились, чтобы отдохнуть. Они поставили носилки около дверей и ненадолго отлучились. Вернувшись, они с изумлением обнаружили, что мальчик скатился с носилок, заполз в церковь, добрался до алтаря. И теперь радостно прыгал вокруг него. Это чудо предопределило ход долгой жизни Адилона, в ней себя от радости. Родители в знак благодарности отдали мальчика в местный дом каноников в Аверни, чтобы его воспитали для служения Богу. В то время у знати было в обычае передавать детей религиозным объединениям, таких детей называли облаты. что буквально означает подношение, что не только гарантировало ребёнку образование, но и уменьшало количество потенциальных наследников в большой семье. Сегодня это может показаться жестоким, но некоторым облатам подобный поворот шёл только на пользу. Один он вполне благополучно вырос у каноников, а в возрасте примерно 30 лет переехал в Клюни и стал монахом. Он произвёл на своих собратьев такое сильное впечатление, что в 994 году после смерти четвёртого аббата Майоля они избрали его своим руководителем. Он провёл Клюнийское аббатство через беспокойный период в начале нового тысячелетия, когда многие с тревогой ждали конца света, и после этого с отличием управлял обителью ещё 50 лет. За это время престиж, влияние и ресурсы Клюнийского движения многократно увеличились летописец называл Адилона архангелом среди монахов он был наперсником не только римских пап но и нескольких франкских королей и императоров принимавших его как дорогого гостя в своих дворцах на рождество и по другим праздникам когда Генрих II король восточных франков или как мы теперь можем их называть германцев, стал императором в 1014 году. Свой коронационный подарок, предназначенный папе, золотое яблоко, увенчанное крестом, он преподнёс аббату Аддилону. Яблоко отослали в Клюни, где оно присоединилось к постоянно пополнявшейся огромной коллекции сокровищ и драгоценных безделушек. Однако Аддилон Вовсе не был жадным до золота вельможным бездельником. Он убедил своих влиятельных друзей защитить Клюни и дочерние обители от непорядочных соседей, посягавших на их земли и независимость. Полученные сказочные дары поделоны использовал для обустройства Клюни. Церковь, аббатство перестроили ещё в первые годы, когда он был монахом. Современные археологи называют эту вторую церковь Клюни 2. Теперь Одилон приступил к реконструкции общественных помещений и не жалел на это средств. Он заказывал для отделки мрамор и украшал обитель изумительными скульптурами, уподобив себя Октавиану Августу времён расцвета Римской империи. Он говорил, что принял Клюни одетым в дерево, а оставил его облачённым в мрамор. Но при отделония величественными стали не только постройки в Клюни, такими же грандиозными были и ежедневно повторяющиеся в их стенах богослужения, проходившие в уставные часы, совместные молитвы, чтения, пение псалмов и гимнов. Службы совершали по восемь раз в день. Они начинались до рассвета с утренней и хвалы, Далее следовали служба первого часа на рассвете, прима, служба третьего часа в середине утра, терце, служба шестого часа в полдень, секст, служба девятого часа в середине дня, нонес, и, наконец, вечерняя служба и повечерие, ближе к концу дня. Длительность молитвенных часов различалась в зависимости от сезона и количества дневного света. Ежедневно служили мессу. Исполнение всех этих служб называлось Opus Dei Дела Божие. И в нём заключался основной смысл монашества. Это был вклад монахов в общество и экономику, где большое значение придавали благополучию не только тела, но и души. Таким образом, монахи бенедиктинцы проводили большую часть своего времени в богослужениях, и они должны были исполнять свой долг как можно лучше. Это значило очень много петь. Бенедиктинский устав с большим воодушевлением относился к музыке, благодаря которой, по словам святого Бенедикта, разум приходит в согласие с голосом. Устав требовал, чтобы монахи организовали в обители хор, при этом ведущие партии позволялось исполнять только лучшим певцам. Бенедикт рекомендовал братьям изучать хоровые распевы, которые в его дни пользовались большой популярностью в римских базиликах. Такие песнопения называли григорианскими, в честь друга и горячего сторонника Бенедикта Папы Григория I Великого, которого нередко, и, вероятно, ошибочно, называют изобретателем этой манеры исполнения. Кроме этого, Бенедикт. не давал никаких конкретных указаний. Поэтому в период монастырского бума 10-11 веков у монахов оставалось много простора для музыкального творчества. В жизни Клунийской обители музыка, естественно, занимала главное место. Поскольку материнское аббатство увы разрушено, а его архивы утрачены, мы никогда не сможем восстановить во всей полноте пения Клунийских братьев. Однако о том, как важна музыка в обители, напоминали даже стены, на сохранившихся колоннах обнаружили резные изображения музыкантов и стихи о роли музыки в восхвалении Господа. По крайней мере, со времён Адилона братия много экспериментировали с манерой исполнения, стараясь достигнуть тонкой гармонии и согласия между голосом ведущего певца и голосами хора. Разумеется, при таком плотном расписании служб у братьев было очень много возможностей для тренировки. В обычный день типичный монах-бенедиктинец в одном из сотен расположенных по всей Европе монастырей бодрствовал примерно 19 часов в сутки, из которых 14 часов были посвящены тем или иным литургическим обязанностям. В Клюни пошли еще дальше. Здесь день был расписан буквально по секундам, И всё время, не занятая непосредственно повседневными богослужениями, братия или направлялись на службу, или возвращались с неё, или совершали богослужения, посвящённые особым праздничным дням, или отпевали усопших, или упражнялись в смирении, например, ритуально омывая ноги нищим. Посетив Клюни в 11 веке, монах-реформатор и кардинал Пьетро Дамиани с изумлением обнаружил Там делается так много дела Божьева, что на отдых от песнопений у братьев остаётся меньше получаса в день. Следующее поколение монастырских реформаторов ворчали, что святой Бенедикт вряд ли одобрил бы мраморные колонны в трапезной и многочасовые песнопения вместо тяжёлого физического труда. Однако в Клюни считали, что роскошная обстановка только увеличивает силу хвалы, возносимой Господу в стенах обители Компостела и Клюни 3. В эпоху высокого средневековья монастыри взяли на себя многие из тех функций, которые мы сегодня ассоциируем с либеральным государством всеобщего благоденствия. Они исполняли роль образовательно-просветительских центров, гостиниц больниц, туристических справочных, центров психологической поддержки и социальной помощи для пожилых, помимо их главной и основной роли прибежища праведников, они довольно далеко отошли от исходной точки, в которой были местом уединения неимущих, теперь их соединялись с внешним миром прочные и весьма прибыльные связи. Одним из самых заметных проявлений интеграции Клюнийского аббатства и его дочерних обитателей в светское общество стала монополизация паломнических маршрутов, ведущих к святым местам Западной Европы. Самые знаменитые духовные магистрали сходились на северо-западной оконечности Пиренейского полуострова у собора Сантьяго-де-Компостела в Галисии. В 814 году отшельник Пелагий увидел здесь пляшущие в небе огни, которые чудесным образом привели его к останкам святого апостола Иакова. На месте его могилы возвели церковь. Сегодня это один из самых впечатляющих соборов в мире, соединяющий романские, готические и барочные элементы, монументальное величественное целое. Для христианских паломников, имевших возможность путешествовать на дальние расстояния, Сантьяго-де-Компостела было и остаётся Непреодолимо притягательной достопримечательностью за пределами Святой земли, апостольской усыпальницы мог охватиться только собор Святого Петра в Риме. Помолиться у этой почитаемой святыни хотя бы раз в жизни не считалось у христиан такой же непреложной обязанностью, как совершение хаджа у мусульман, но всё равно это было важно. Если нанести на карту Главные средневековые дороги, ведущие в Компостелу, нашим глазам предстанет подобие артериальной системы, тропы, начинающиеся в Италии, Бургундии, Рейнской области, северной Франции и Фландрии, медленно, но неуклонно сходятся к нескольким горным перевалам в Пиренеях, а затем сливаются в одну религиозную магистраль. ведущую с востока на запад вдоль северного побережья Пиренейского полуострова до самого Сантьяго-де-Компостела. В XII веке был написан специальный справочник для паломников странствующих по этому маршруту. В нём собрано много практических советов для отважных путешественников и отдельно отмечены места с хорошим вином и порядочными людьми. Кроме того, сборник предупреждал об опасностях на пути. Гигантские осы и слепни в окрестностях Бордо, жадность и пьянство гасконцев, мошенники-перевозчики на речных переправах, способные обмануть и даже утопить благочестивых странников, и дикое варварство наварцев. По словам автора, их вечно поминала собачий лай, а по ночам они совокуплялись с мулами и кобылами. Опасности и неудобства подобных путешествий сами по себе служили благой цели покаяния. Никто не говорил, что заслужить Божье прощение будет легко. Вместе с тем паломничество открывало прекрасную возможность для развития бизнеса. Много веков назад, когда Рим находился на пике имперского могущества, вдоль дорог, пересекавших империю из конца в конец, стояли специальные постройки мансионы, Дорожные станции для имперских чиновников с конюшнями, помещениями для ночлега и прочими удобствами. Потребность в чем-то подобном возникла и на паломнических маршрутах. Клюнийцы заметили эту потребность и обратили ее в свою пользу. Монастыри стали новыми мансионос и обеспечивали удобствами верующих, отправившихся искать спасение на севере Испании. Гением, руководившим Клюни на этом этапе развития, был аббат Гуго Великий, сменивший Адилона, когда тот умер в преклонном возрасте 87 лет, в первый день января 1049 года. Гуго, как и Адилон, был святым человеком. Он стал монахом в 14 лет, был рукоположен в священнике в 20 и избран аббатом в 24 года. по словам одного современника Арнульфа Суасонского, покровителя бельгийского пива, Гуго был наичистейший в помыслах и делах, непреклонный и безупречный хранитель монашеской дисциплины и размеренной жизни, неутомимый поборник и защитник святой церкви. Гуго, как и Адилон, пробыл на своём посту удивительно долго, целых 60 лет. За это время он развил многие начинания Адилона. Гуго точно так же общался на равных с королями и папами, распространил своё политическое влияние по всей Европе и не забывал следить, чтобы не скудела казна Клюни. Он был блестящим администратором и имел отличную деловую хватку. Под руководством Гуго Клюнийская сеть достигла апогея своего развития. от рассредышь из до 1500 обителей. При Гуго монастырские дома непосредственно контролируемые Клюни или находившиеся под его влиянием возникли вдоль дорог, ведущих в Сантьяго-де-Компостела в 11 веке паломники, отправлявшиеся за сотни миль поклониться мощам святого Иакова от пологих холмов в сердце Южной Англии. могли бы вероятно пуститься в путь из первой кюнийской обители в Англии, монастыря Святого Панкраса близ Льюиса в Суссексе. Монастырь, который основали граф Сурея Уильям де Варал и его жена Гундрада, со временем превратился в одну из самых крупных и богато обустроенных обителей в королевстве. Если бы наши паломники затем пересекли Ла-Манш и двинулись по тропе паилигримов к югу от Парижа, По пути они увидели бы ещё несколько десятков клюнийских домов в крупных городах, таких как Тур, Пуатье или Бордо, и в мелких городках между ними. Затем, преодолев горный перевал, паломники оказались бы на испанской дороге, вдоль которой снова обнаружили бы связанные с Клюни монастыри в Памплоне, Бургосе, Саагуне. Тамашнюю великолепную обитель называли Испанским Клюни или Оне. Самые грандиозные из этих монастырей напоминали Крюнийскую обитель не только архитектурой, но и атмосферой, и рутиной монашеской жизни. Во многих из них хранились мощи святых. Величественное аббатство в Везеле утверждало, что владеет, как это неудивительно, телом Марии Магдалины. В платье её монахин бережно хранили обломок животворящего креста Господня, когда-то призанный византийским императором Юстинианом в дар меровингской королеве Радагунде саagun мог похвастаться останками местных мучеников Факунда и Примитива, обезглавленных за веру в начале III века. Из их ран вместе с кровью хлынула молоко. Телесным останкам всех этих святых паломники могли поклониться в качестве разминки перед храмом Святого Иакова в Компостеле. Как ни странно, сама материнская обитель Клюни не владела реликвиями сравнимого значения. Однако в 10-11 веках, пока она находилась на вершине гигантской пирамиды реформированных монастырей, Клюнийская обитель невероятно разбогатела. Помимо щедрых пожертвований от благотворителей и денег, которые приносили монастырю собственное обширное поместье, Огромные богатства стекались в Клюни благодаря грамотным вложениям в паломнические маршруты, ведущие к Компостелле. Часть этих сумм составляли отчисления в размере нескольких фунтов серебра, которые ежегодно отправляла в Клюни каждая дочерняя обитель. Намного больше приносили взносы христианских королей северной части Пиренейского полуострова, которых Абад Гуга усердно обхаживал за их щедрое пожертвование, а также, как и в Клюни. В 1062 году король Леона и Кастилии Фердинанд пообещал ежегодно передавать гуга 1000 фунтов золота на благо Клюнийского движения. В 1077 году его сын Альфонсо VI увеличил размер пожертвования до 2000 фунтов. Это были огромные суммы, намного превышавшие совокупный доход всех земельных владений Клюнийского аббатства, но они свидетельствуют о том, Каким уважением Гуго пользовался у испанских королей и как высоко они ценили то, что он мог предложить им взамен. Клюнийские монастыри не только обеспечивали бесперебойную работу механизмов туристического обмена в испанских королевствах, они могли предложить Фердинанду и Альфонсо самую элитную, на взгляд последних, услугу на земле прижизненное очищение души. 11-й век ознаменовался началом реконкисты, затяжных войн между христианскими державами севера Пиренейского полуострова и мусульманскими державами юга, Аль-Андалус. Короли Леона и Кастилии глубоко увязли в этих войнах, проливали много крови. Вместе с тем они получали много золота, награбленного или взятого в виде дани с завоеванных мусульманских городов. правители которых иногда соглашались выплачивать ежегодную подать в обмен на мирное существование. Эти богатства давали христианским королям возможность искупить тяжкие грехи, совершенные в военных походах. Именно для этого они вкладывали средства в Клюни. Гуго обещал им, что в обмен на их щедрое пожертвование в клюнийских обителях будут безостановочно круглые сутки возносить молитвы о спасении душ испанских королей, их предков и, что особенно впечатляло, их еще не родившихся потомков. В Клюни даже соорудили особый алтарь, у которого служили мессы исключительно ради спасения души Альфонсо. Это была во всех смыслах ангельская инвестиция – А полученное средство Гуга направил на строительство церкви, которая стала гордостью Материнской обители и всего Клюнийского движения и ещё несколько веков оставалась настоящим чудом западного мира. Строительство Клюни 3 мы будем называть заложенную Гуга новую церковь тем неромантическим именем, которое предпочитают современные историки. Развернулось в начале 1080-х годов. Согласно более позднему преданию, план церкви якобы начертали святые Петр, Павел и Стефан, явившиеся однажды ночью во сне хромому монаху по имени Гунзон, бывшему настоятелю Бом-Ле-Мосье. Во сне святые сообщили Гунзону архитектурный план и даже точные размеры новой церкви. Они велели передать их послание аббату Гуго, И пообещали, что если Гунзон это сделает, то сможет снова пользоваться ногами, а если Гуго ослушается их приказа, они нашлют на него паралич. Ни Гунзона, ни Гуго не пришлось просить дважды. Осуществлять святые планы Гуго доверил блестящему математику из города Лиеж, расположенного недалеко от старого императорского двора в Ахене. Этого человека звали Гезлон. И он, по-видимому, неплохо разбирался в математических пропорциях, описанных великим римским инженером Витрувием, чьи работы вызывали живой интерес у многих гения в Средневековье, в том числе у Леонардо да Винчи. Газелон спроектировал церковь длиной почти 200 метров. Теоретически она могла бы вместить не только 300 монахов, населявших Клюни, Но, как тогда утверждали вообще всех монахов и монахинь клюнийской конгрегации, Клюни-3 была более чем в два раза больше построенного Юстинианом собора Святой Софии и значительно превосходила размерами прославленную великую мечеть Омиядов в Дамаске. Ни одно религиозное сооружение средневекового Запада не могло соперничать с ней размерами, Даже Сантьяго-де-Компостела или старый собор Святого Петра в Риме церковь была крестообразной в плане, с необычайно длинным, разделённым на два прохода нефом и 11у пролётами травеями по всей длине. Высоту церковь была разделена на три яруса. Снаружи над апсидой и трансептом возвышалось несколько квадратных и восьмиугольных башен. в дальнейшем вокруг центральной части появились новые пристройки и башни с южной стороны церкви как минимум такую же площадь занимали монастырские дворы спальни лазарет и хозяйственные постройки удлинённая крестообразная конструкция церкви с толстыми стенами множеством колонн и закруглёнными арками Отличала её от более ранних монументальных зданий, таких как собор в Ахенском дворце Карла Великого или приземистые раннесредневековые базилики в Равенне и других местах. Клюни-три была шедевром архитектурного стиля, впоследствии получившего название романского, поскольку в его основе лежали древнеримские архитектурные элементы и инженерные теории. Она недвусмысленно заявляла о том, Какие богатства вращались на западе на рубеже первого тысячелетия, и о готовности таких людей, как Абад Гуго и его покровители, вкладывать эти средства в долгосрочные строительные проекты. Церковь строили в несколько этапов, отчасти из-за того, что перемены в военной фортуне в ходе реконкисты периодически приводили к сокращению финансирования и вынуждали приостанавливать строительство. Клюни три осведили только в 1130 году, почти через полвека после закладки фундамента, К тому времени все, кто стоял у истоков этого проекта, уже лежали в могилах, а в монашеской среде начали возникать новые веяния. Однако миссия Гуго нашла продолжателей. Хотя до наших дней от клюни три сохранилась лишь крошечная часть, небольшая секция трансепта У нас все же есть некоторые данные о том, как мог выглядеть этот изумительный архитектурный Левиафан. В десяти километрах к югу от Клюни стоит часовня Берзе-Лавиль, стены которой, буквально от пола до потолка, покрыты ослепительно яркими фресками со сценами из Евангелий и из жизни святых. Эти потрясающие росписи почти наверняка были созданы по заказу аббата Гуго, И нечто подобное, но с гораздо большим размахом, скорее всего, можно было наблюдать. Вклюни 3. Записи начала XII века позволяют составить представление о роскоши внутреннего убранства и обстановки аббатства. Известно, что семья Генриха I Английского подарила обители серебряные канделябры и прекрасные колокола. Клюни 3 стало невероятным достижением. А её влияние археологи прослеживают во многих сохранившихся романских постройках от Англии до Польши и Венгрии. Но хотя Клюни стала настоящим чудом нового монашеского мира, она была крайне далека от изначального аскетичного идеала реформированной бенедиктинской практики. Монахи, которым состоятельные клиенты щедро платили за неустанные моления о спасении души, Носили одежды из тонкого полотна и хорошо питались. Сложные, тщательно продуманные и прекрасно исполненные богослужения были произведением сценического искусства. Возможно, у рядовых братьев болело горло от постоянных песнопений, но их руки не огрубели от тяжелого труда, давно припорученного монастырским зависимым крестьянам. «Стена хаббатства» Можно было найти богатейшие библиотеки, винные погреба, огромные коллекции святых реликвий, усыпанных драгоценностями реликвариях, а также собрания прекрасной живописи и скульптуры. Клунийские монахи были учёными, их настоятели были святыми, но люди вокруг понемногу начинали раптать. История совершила полный круг. Новое Пуритание Гуго Клюнийский достиг пика могущества, и порой казалось, что под его дудку пляшет почти вся Европа. Влияние Клюнийского аббатства и личное влияние Гуго не знало границ. В 1050 году немецкий король и император Генрих III просил Гуго стать крестным его сына и спросил у него совета, как назвать ребенка. Гугго согласился на просьбу, хотя подошёл к делу без особой фантазии. Ребёнок вырос и стал императором Генрихом IV. Когда норманнский герцог Вильгельм Бастард в 1066 году вторгся в Англию и завоевал её, он завязал переписку с Гугго и просил прислать ему монахов из Клюни, чтобы основать монастыри в его новых владениях. Французский король Филипп I, в силу образа жизни остро нуждавшийся в духовном руководстве, на склоне лет обратился к Гуго, чтобы распросить его, как удалиться от дел и начать монашескую жизнь. Гуго даже побывал в Венгрии и нанёс личный визит королю Андрашу I. Кроме того, Гуго поддерживал тесные связи с Римом, где интерес к реформам лежал в основе успеха Клюни. И в целом широко распространённый в монашествующих кругах развивался и приносил новые плоды старания и мечереды пап-реформаторов. Главное место среди них занимал монах Гильдабранд, который провёл детство и юность в Тоскане и Рейнской области, сделал карьеру в папской администрации и наконец, во многом благодаря неутомимому трудолюбию и пробивному характеру В 1073 году стал папой Григорием VII. Несмотря на очень разные темпераменты, Григорий и Гуго стали близкими друзьями, и их дружбе не могли помешать даже периодические политические разногласия. Их связывала глубоко укоренившаяся вера в необходимость совершенствования и упорядочения институтов христианской веры. и горячее желание поместить церковь в сердце повседневной жизни западных королевств. Яростное стремление Григория исправить церковь и установить папскую власть во всех христианских королевствах вызвало в Европе серьёзные политические волнения. Когда Григорий начал войну с крестником Гуго, императором Генрихом IV, этот конфликт называют борьбой за инвеституру. поскольку он разгорелся из-за права светских правителей назначать епископов, от латинского «investio» – «облачаю». Гуго оказался в каком-то смысле между двух огней. Он очень сочувствовал Григорию, но он сохранял дружелюбные личные и политические отношения с обеими сторонами конфликта. Гуго изо всех сил старался оставаться беспристрастным и несколько раз предлагал свои услуги в качестве посредника. Однако по большому счёту всё, что он мог сделать, это оставаться в стороне от безобразной ссоры и надеяться, что со временем на сцену выйдут новые лица и обстоятельства, которые позволят решить проблему. В конечном итоге так и произошло. В 1088 году клюнийский монах Одо из Шатильона бывший заместитель Гугов Клюни, был избран папой Урбаном II. Его усилиями необузданная энергия, породившая спор об инвеститоре, нашла выход в новом эксперименте. В крестовых походах, следующие 200 лет игравших огромную роль в жизни монашества и вообще в западной истории, к ним мы вернемся в главе 8. А пока Гуго и Клюнийское аббатство – столкнулись с иными трудностями. В 1098 году, под конец четвертого десятилетия, Гуго в должности аббата, небольшая группа недовольных монахов и отшельников из Молэма в Бургундии решила вернуться к аскетическим первоосновам и найти место для поселения, где их община могла бы жить во всей чистоте и строгости Бенедиктинского устава. Они выбрали Сито – В высшей степени непривлекательный болотистый участок, примерно в 130 км к северу от Клюни, недалеко от Дижона, и основали там новый монастырь, постаравшись сделать свою жизнь в нём как можно менее комфортной, а значит, как можно более благочестивой. Под руководством первого настоятеля Роберта Молямского и английского реформатора по имени Стивен Хардинг, монахи сито вернулись к истокам. Тяжёлый труд, скудная пища, суровая обстановка, социальная изоляция, много молитв и никакого веселья. Задним числом кажется вполне закономерным, что эта небольшая группа воинов духа, собравшихся все то по латинскому названию этого места Цистерциум, их стали называть цистерцианцами, в конце концов похитила славу клюни. Такова Извечная история радикальных движений. Однако цистерцианский аскетизм, как и клюнийский в своё время, никогда не стал бы настолько популярным, если бы у движения не было яркого лидера. Путеводной звездой цистерцианцев стал богатый молодой бургундец по имени Бернард. Он родился около 1090 года. Ещё подростком вступил в орден вместе с парой десятков состоятельных друзей и вскоре стал новой суперзвездой религиозной жизни и мысли. В 1115 году Бернард из Навал собственной отцы Стерцанское аббатство в Клерво и завязал активную переписку со всеми людьми, с которыми когда-либо общался Гуго Клюнийский, и не только с ними, Среди его корреспондентов были папы, императоры, короли, королевы и герцоги, а также вольнодумные молодые священники и беглые монахини. В 1140-х годах Бернард, как мы увидим далее, стал рупором второго крестового похода. Кроме того, он был инициатором создания военного ордена тамплиеров, рыцарей храма. Гуго Клюнийский видел, как его сподвижник стал папой Урбаном II, Бернард Клервонский торжествовал, когда один из его протеже стал папой Евгением III. Если Гуго носил обычную чёрную одежду бенедиктинцев, Бернард облачился в цистерцианский белый цвет, символизирующий чистоту, и если Гуго представлял величие чувственности и аристократизм бенедиктинского монашества, Бернард выступал за простую жизнь, в которой не было места искусству и философии, сложным обрядам и дорогостоящим архитектурным проектам. Из этих взаимоисключающих подходов в конечном итоге мог победить только один. Бернард много лет переписывался с преемником Гуго в Клюни, знаменитым и чрезвычайно одарённым аббатом-учёным Петром Достопачтенным они постоянно спорили. Это был спор аскета и эстета, разгневанного радикала и рассудительного традиционалиста. Они придерживались прямо противоположных мнений обо всех важных вопросах, Из знаменитых скандалах своего времени, в том числе о печально известном романе блестящего парижского учёного Пьера Абеляра и его молодой ученицы Элоизы, Бернард Клервоский сурово порицал распущенность Абеляра, а заодно и его иретические взгляды. Пётр Достопченный напротив проявил сочувствие к Абеляру, принял его в клюни, когда тот был уже стар и слаб, и в последние месяцы жизни обеспечил ему достойный уход в благоустроенных монастырских владениях. Абеляр умер в 1142 году. Приняв Абеляра под своё покровительство и защитив от суда, грозившего ему за его научные взгляды, Пётр Достопачкенный вошёл в прямую конфронтацию с Бернардом Клервоским. Однако в этом противостоянии не было ничего личного. Бернард и Пётр столкнулись как соперники, Но не как враги. В переписке они могли обращаться друг к другу резко, исходительно пренебрежительно, ехидно и откровенно грубо, они всегда уважали друг друга, и в 1150 году даже встретили вместе Рождество, конечно, в уютном Клюни, а не в холодном аскетичном Клерво. То, что их связывало монашество, созерцание, правило, порядок. Земные грехи, небесное искупление и высокая политика было сильнее того, что их разъединяло. Всё же их переписка в каком-то смысле может служить иллюстрацией вечного вращения колеса Фортуны. При Гуго Великом вагадство и слава Клюнийского аббатства достигли апогея. К середине XII века блеск начал ослабевать. Аббат Одилон и Гуго правили в общей сложности 100 лет. За это время церковь успела увидеть 20 пап и еще несколько анти-пап. За 50 лет после смерти Петра Достопочтенного в 1156 году в Клюни сменилось 9 аббатов. Светские правители и папы начали освобождать старые клюнийские монастыри от подчинения материнской обители, но вместо них не возникло новых. Мир двинулся дальше. Власть цистерцианского ордена под пылким руководством Бернарда Клермоского напротив росла ещё долго после смерти Бернарда в 1153 году. К тому времени было основано или реформировано более 300 цистерцианских обителей, включая аббатство Мелроуз в Шотландии и потрясающее аббатство Фаунтинс в Йоркшире в Англии. Множество новых монастырей появилось в Ирландии, где бенедиктинское монашество до этого оставалось удручающе слабо представленным. Во Франции движение получило поддержку короны, когда Людовик VI Толстый отправил своего сына Генриха обучаться в Клерво под руководством самого Бернарда. Цистерцианцы, как и клюнийцы, до них оказались косвенно втянуты в войны реконкисты, И пустили корни в расширяющихся христианских королевствах Иберии, орден проник и в Центральную Европу. Монастыри появились в Германии, Богемии, Польше, Венгрии, Италии, Сицилии и на западных Балканах. В 1215 году цистерцианцы достигли культурной вершины. Четвёртый латеранский собор провозгласил их образцом аскетической жизни. и поручил цистерцианцам организовать и встать во главе монашеских советов, которые должны были собираться каждые 3 года во всех провинциях, подчинённых религиозной власти Рима. Так началась новая эпоха в истории западного монашества. На пике развития цистерцианскому ордену принадлежало более 700 обителей по всей Европе. Хотя цистерцианцы, несомненно, стали ведущим монашеским орденом Запада, они уже не были единственным орденом, как некогда, Клюни. Вслед за ними возникло множество других орденов, придерживавшихся иных правил, образа жизни и стиля одежды, считавших себя более приспособленными к меняющимся экономическим условиям и религиозным веяниям. Среди них были международные военные ордена – тамплиеры, госпитальеры и тевтонские рыцари, с которыми мы снова встретимся в главе 8, а также более мелкие локальные военные ордена Испании и Португалии: Калатрава, Алькантара и Сантьяго-де-Компостелла. Вместе с тем не было недостатка и в традиционных мирных монашеских орденах, мужских и женских: премонстраты или норбертинцы. появились в начале 12 века. Их реформированный строгий орден каноников подчинялся уставу святого Августина, а не святого Бенедикта, но строил свою жизнь по аскетическому примеру цистерцианцев. Примерно в то же время начал расширяться орден картузианцев, основанный в 1080-х годах святым Бруно Кёльнским, картузианским Мужчины и женщины в нём вели простую, замкнутую жизнь, жили, ели и молились вместе, но большую часть времени предавались созерцанию в кельях. Затем на заре 13 века возникли нищенствующие ордена: миндиканты, францисканцы и доминиканцы, которые покинули монастыри и, подобно первым поколениям аскетов, отправились скитаться по городам и деревням. совершая богослужение, проповедуя и питаясь подаянием, в каком-то смысле монашество возвращалось к своим корням. Оно снова превратилось в цветущую мешанину различных взглядов и укладов, отражавших местные вкусы и порой довольно эксцентричные предпочтения верующих, искавших собственный, ни на что не похожий путь к Богу. и не ощущавших потребности вступать в ряды гигантской многонациональной духовной корпорации, какой был Клюни в период своего расцвета. Бурный расцвет западного монашества в XI-XIII веках может показаться одновременно странным и очень знакомым явлением. Немногие в западном христианском мире в наши дни стремятся найти пожизненное убежище в монашеских орденах, Жизнь, полная добровольных лишений, строгое воздержание и целомудрие, бедность и бесконечно повторяющееся богослужение выглядят не слишком привлекательно для богатых молодых мужчин и женщин в 21 веке. Однако мы безусловно можем признать, что сегодня наблюдается подъём чрезвычайно богатых и могущественных международных институтов и корпораций, обладающих огромной так называемой мягкой силой лидеры, которые входят в кабинеты ведущих политиков мира. Мы спокойно относимся к идее добровольного вступления в так называемый орден, регулирующий наш распорядок жизни с целью личного и коллективного совершенствования. Одним из самых популярных примеров на западе сегодня служит веганство. Наконец, мы считаем само собой разумеющимся что в нашей жизни есть организации, которые обеспечивают нас образованием, пасторской заботой, организуют лечение и уход за пожилыми людьми. Неважно, находятся ли они в ведении государства или местного сообщества. В этом смысле мы, возможно, ушли от мира, которым правили монахи не так далеко, как нам кажется. Мы ещё не раз вернёмся к монашеству на страницах этой книги. прежде всего в последней главе, когда будем обсуждать религиозные потрясения и реформации в конце 15-16 столетий, и мы снова встретимся с монахами, когда будем говорить о крестовых походах. А сейчас пришло время покинуть безопасные стены монастыря и познакомиться с другим культурным течением, прокатившимся по западному миру одновременно с монашеством. Нам предстоит взглянуть на тот класс общества, который Бернард Клервоский в своей неподражаемой извитительной манере порицал за стремление сражаться с великой напыщенностью и упорством, не имея перед собой иной цели, кроме смерти и греха. Он говорил о рыцарях, людях, которые обращались в монастыри, чтобы спасти от проклятия свою бессмертную душу, но вели прямо противоположный монашескому образ жизни. осуществляя свою власть не молитвами и песнопениями, а копьём и мечом.